Глава 35. Рама. Погода начинает портиться. Метеорологическая обстановка не способствует действиям авиации. Много думаю об освоении полетов на любых высотах вплоть до Бреющего. Раннее пасмурное утро. Веду группу в составе шести самолетов на боевое задание. Облака прижимают нас к земле, и мы летим на низкой высоте. Нам прекрасно видны немцы, сидящие в окопах. Мы над линией фронта. Осматриваюсь вокруг. Вражеские зенитки не стреляют. Но я по опыту знаю, когда они молчат, значит немцы ждут подходящего момента, чтобы застать нас врасплох. Я предпочитал, чтобы они стреляли. Можно было бы маневрировать. Вижу к линии фронта под облаками прямо на нас идет самолет. На фронтовом языке он назывался «Рамой». Это немецкий разведчик и корректировщик артиллерийского огня. Его экипаж 3-4 человека. По очертаниям он напоминает «Раму». Зная подвижность «Рамы», я решил атаковать ее в паре с Мухиным. «Иначе можно ее упустить. Пока будешь передавать летчикам группы, она уйдет в облака. Четверка самолетов моей группы зорко охраняет наземные войска, а я под прикрытием ведомого отхожу в сторонку, делаю вид, что не замечаю раму, а потом резко развернувшись, сходу открываю огонь». Рама начала быстро снижаться. Кричу ведомому «Вася, бей ее!». Мухин насел на вражескую машину и клюет ее. Рама перешла в пике». ее стрелок продолжает отстреливаться это предсмертные судороги вражеский самолет врезался в землю на своих же позициях вот тогда то заработали немецкие зенитки слева мимо меня проносятся снаряды резким движением бросаю самолет в сторону к гулу мотора примешивается звук похожий на звук лопнувшей туго натянутой струны у меня в крылья пробоина в минуту опасности мысль работает быстро Я рассчитал. Только через пятнадцать минут истечет время, отведенное мне командованием для патрулирования. Надо продержаться. Кричу по радио Мухину. Вася, все в порядке. Слежу за воздухом и за дыханием своего Ла-5. В сотый раз с благодарностью думаю о создателях выносливой и надежной машины. Четверть часа прошло. Мы выполнили свой долг. Нас сменяют другие товарищи. Противник не появляется. И мы всей шестеркой возвращаемся домой. На аэродроме я решил детально разобрать бой своей пары. Полет на бреющем на небольших высотах, в тяжелых метеорологических условиях тогда применялся еще не так часто, особенно группой. Объясняю летчикам, что в такой сложной обстановке надо действовать исключительно четко, спаяно и бдительно. В этих условиях внезапное появление противника более вероятно, чем когда-либо. Одновременно надо следить за тем, чтобы не врезаться в землю, и надо умело провести противозенитный маневр. Этот вылет был для меня как бы началом широкого применения боя на низких высотах.